Глава 72. Галерея фантомов. there, the самонинг!» Жан, кажется, уже свыкшийся совсем, призвал бессмертного. Из магического камня возникло... Что это? Туман? Пар? В общем, это было что-то белое и неопределенной формы. «Облако?» — вопросительно склонил голову Фран. «Это мой секретный план номер два. Модифицированный порыв ветра. Fly. Семейство, модифицированный парафетра, дух, демонический зверь, седьмой уровень, имя Флай, очки жизни, 22, магия, 401, сила, 8, выносливость, 13, проворность, 36, интеллект, 89, магические способности, 210, ловкость, 19, умение, разжижение, седьмой уровень, картография, шестой уровень, ментальная связь, третий уровень, снимая передача, седьмой уровень, поглощение магических сил, шестой уровень, чутье ловушек, третий уровень, дух, неизвимость к физическим атакам. Это тоже специализируется на поиске. Фран протянул руку, чтобы дотронуться. Но, конечно же, рука прошла насквозь. У Руси последовал ее примеру и попробовал укусить. Но тело Флай, похожее на дым, поймать не получилось. О, <связь> Неужели это так весело? Эти двое снова и снова играли, пытаясь поймать ее. Это было бы очаровательно, если бы мы не были в подземелье. Флай с навыком картографии может зафиксировать информацию о местности и, используя ментальную связь, отправить данные мне. Это не что иное, как возможность заполучить карту подземелья. о ха ха Иногда я сам трепещу перед своими гениальными идеями. Действительно, с помощью Флая мы сможем продвигаться намного эффективнее. Иди же, Флай! По приказу Жанна Флай начал разделяться на 20 частей. По отдельности эти части были очень слабы, но смысл ведь не в боевой мощи. И ставшие маленькими множество флаев тихо начали двигаться. На первый взгляд это выглядело как обычный белый дым, продвигающийся в потоке воздуха. Ну что же, минут через десять карта будет у нас в руках. А боевой порядок? Расположение монстров неизвестно. серкан пойдет впереди. На вас дальние атаки. Положись на нас. Мы до сих пор так и не сражались серьезно. Одни мелкие ребежки. Франц, весьма решительным выражением лица, стал в показательную боевую позу. В Прошлый раз я сам не спускался так глубоко, хотя и отправил Флай на разведку. Тогда в твоей голове есть представление об этом уровне? Задал я вопрос. Но разве он не сказал, что об этом уровне совсем нет информации? Нет, Флай не смог пробраться в ту область подземелья, так что не представляю, что там. В этот раз я ее улучшил, так что не должно быть проблем. Получается, мы не знаем, что там дальше. Да, но есть одна вещь, которую я знаю. «Дух мимик, которого вы ищете, появляется где-то в следующей области. Во всяком случае, именно эти духи перекрыли путь для флай в прошлый раз». «Правда? Отлично. Во мне даже дух сражения появился!» «Сказал я». Ага. «Тогда возьмите это. Выпейте перед сражением». «Что это?» «Это мое уникальное разрушающее духов зелье. Просто выпив его, урон полученная дух уменьшается, а сопротивление ментальным атакам возрастает». «Вау, такое эффективное!» «Наверное, очень ценное?» «Не такое уж и ценное. Если бы продавалось в магазинах, то стоило бы где-то двадцать тысяч золотых». «Дорогуще!» – удивился я. «Двадцать тысяч? Да это же наше вознаграждение за эту работу. Его правда можно выпить?» «Для меня это не деньги, так что не волнуйтесь. Да и ингредиенты обошлись всего тысячи в две». «Вот это я понимаю. Мак 20000 Двадцать тысяч – не деньги». «В таком случае не оберу». Рано глазом не моргнула. Предметы, которые я вам даю, тоже используйте, как заблагорассудится. Ведь если с вами что-то случится, в затруднении буду именно я. Как хорошо, что он щедрый клиент. Но вот я немного нищий. И не особо решительна в использовании таких дорогих предметов. Даже в РПГ, эликсиры, листья с мирового дерева и подобные штуки я до самого конца откладывал. Если бы Франк грозил опасность, то, конечно, другое дело. Но обычно ни за что бы не потратил. И мы, спустившиеся на второй ярус, ворвались в коридор-галерею, полную фантомов, духов-мимиков. «Черт, <звучит> <звучит> и этот не тут. Может, это ты?» — спросил я. <звучит> «А, да уже! Где же этот дух-притворщик? Чего их так много?» Духи, призраки, фантомы со всех сторон еще и нападают, выныривая то из стены, то из пола. Но попасть именно в эту галерею мы желали больше всего. Среди всех этих врагов есть дух мимик. А вместе с ним может быть и высший вид, дух притворщик. Чтобы нанести урон фантомам, мы все еще использовали навык огненного меча. Так мы сносили духов одного за другим. Но если бы у меня не было такого запаса магической силы, подобные атаки были бы невозможными. На самом деле я поднял уровень впитывания магической силы. Из-за того, что тела фантомных духа состоят из магической энергии, впитывать их было бы сложно. И чтобы иметь магическую поддержку своих атак, я повысил навык впитывания магической силы до третьего уровня. После этого у меня осталось только одно очко повышения навыков. Но поскольку нас ждет длительный бой, не думаю, что прогадал. В результате огненным мечом я могу уничтожить духов передо мной за одну атаку. И свои магические силы я тоже могу удерживать на уровне 1500 очков. Если смогу забрать у духа притворщика навык обманчивой оценки, будет просто великолепно. Но если бы мы пользовались магией, наносившей больше урона по области, было бы проще. Ладно. разрушу кое я их до самых магических камней. Ужасно хочу заполучить навык обманчивой оценки. Жан, ты не видел духа притворщика? Задал я вопрос. Ага, он еще не появлялся. Он правда существует? Ран была не слишком оптимистичной. Я не знаю. Давай сражаться с верой в то, что он существует. Предложил я. О... Рано остальные чувствуют ответственность, ведь когда они сражаются с духом-мимиком, есть шанс, что это будет дух-притворщик. А его магический камень должен разрушить именно я. Поэтому они были ограничены небольшими атаками и занимались всеми фантомами и призраками, кроме духов-мимиков. Благодаря разрушающему духов-зелью, полученному Аджана, различные ментальные атаки, прилетающие духов, были исключены. А физические атаки не слишком сильные, поэтому для остальных это сражение вряд ли очень интересное. Сражение длилось уже 30 минут. «Сейчас это был...» — спросил я. Я почувствовал приток магической силы, слишком сильный для духа мимика. Попробовал узнать, что это был за навык. «Уникальный навык, обманчивая оценка». «Отлично, он пришел!» — обрадованно произнес я. «Чудесно, что ж, теперь можно». «Ага». «Наконец-то!» После этого бой продолжался еще 30 минут, и все будто с цепей слетели, сражаясь быстро и неистово. Когда все использовали магию, наносившую урон по области, мы быстро закончили стряпление духов. А? Эй, опять на меня смотрите? Но простите, я хотела банчевую оценку. Считайте, что это была необходимая жертва. Поздравляю. Я попробовал его активировать, но получилось ли? Ты можешь оценить призрачным зрением? Проверь навыки, я сделал, чтобы характеристики выглядели ниже, чем на самом деле. Произнес я. Хм, да, получилось. Вижу около половины характеристик от прошлого раза. А навыки? Навыков вообще не видно. Но я бы лучше еще немного изучил способ использования этого навыка. Ведь то, что не видно ни одного навыка, очень подозрительно. Лучше бы отрегулировать их отображение. Действительно, да. Как бы их отрегулировать? Ах, я в предвкушении. Теперь можно скрыть навыки Фран и указать фальшивые. Боевая мощь пять очков? Ха, мусор, подумает кто-то. А потом показать ему в бою, что на самом деле это 53 тысячи. Ха, ха я весь в предвкушении. Мастер-кун, ты меня пугаешь. О.